Затем с полубака начали появляться взрослые и дети, неся корзины с фруктами и хлебом. Оля почувствовал облегчение, словно от холодного ветра. А, вот наконец и обед. Смотри, что теперь будет, ученица. Именно тут адэпнанджи лишит твою мать всей прибыли, которую она надеется получить благодаря моему сапфиру. По стандартам народа, моряки вели себя весьма непринуждённо. Обед был разложен на крышке переднего люка, и все расселись вокруг, кто где хотел, на крышках, вёдрах или прямо на палубе. Еда была простой, но сытной: фрукты, сыр и колбаса. Брота передала Румпель Домиана. После оживлённой дискуссии, сопровождавшейся взглядами украдкой в сторону Уэна, затем она уместила свои массивные формы на крышке заднего люка. и приступила к демонстрации того, как именно она приобрела такую фигуру, почти соперничая со зверским аппетитом Нанджи. Команда и пассажиры разделились на группы. У Оли все избегали, но Катанджи более молодые матросы приняли в свою компанию. Нанджи не отходил от Таны, продолжая непрерывно жевать и одновременно рассказывать, как лорд Шонсу получил седьмой меч. Он пользовался версией, которую Олли изложил в своё время городбури, почти слово в слово, так что это было безопасно. Олли сидел на палубе, скрестив ноги и прислонившись к правому борту. Джи сидел рядом, стараясь ничем не выдавать своего беспокойства. Его миссия явно оказалась намного сложнее, чем он думал. Само собой разумеется, Сапфир был послан, чтобы спасти его от колдунов Но его предназначение наверняка заключалось в большем, нежели просто доставка его в Аус. Что в точности произошло в Йоке год назад? Тана упоминала что-то о пиратах, но Тамияна говорила о другом. Паника Таны до ужаса напоминала опасения Куили, когда у Оли коснулся темы убийства. Эти моряки не были скромными крестьянами, которые скрылись бы в холмах, Любой намёк на то, что лорд Шансу пытается проникнуть в мрачное прошлое, и из пожарных вёдер очень быстро появились бы ножи. Ворождебность висела над солнечной палубой, словно невидимый туман. В Ови никто не укрывал преступников, городу это доказал. Но сапфир мог сообщить о преступлении воинам в любом городе на реке, так что первый ответ не решал второй проблемы. Следующим городом мог быть Аус, мог быть и Йок. С того места, где сидел Олли, было не слишком хорошо видно горы, но смена курса с Аффира давала ему возможность время от времени бросать на них взгляд. В полуденное зрение они казались туманными и голубыми и почти не менялись. Нужно было поговорить с Ханакурой, но разговор наедине на людной палубе был бы невозможен. Старик с счастливым видом сидел на крышке люка, беседуя с женщиной, столь же старой, как и он сам. Обед подошёл к концу. Дети начали убирать остатки еды. Даже не взглянув на лорда Шансу Брота, тяжело заковыляла прочь, чтобы сменить сына у руля. Тамеяна спустился с кормы и начал набирать себе еды. Прежде чем убрали корзины, все смотрели за правый борт. Оли поднялся. Сапфир приближался к городу. На первый взгляд он не мог заметить ничего особенного. Горы, реги, вул все так же возвышались на северо-востоке, так что это мог быть только Аус, и он выглядел примерно так, как и должен был в предположении Уолли выглядеть город в мире. Расположенный на равнине, он был скрыт за высокими складскими зданиями верфи, двух- и трехэтажными деревянными строениями с красными черепичными крышами. За этими крышами, на фоне полуденного ярко-голубого неба, виднелись несколько золотых шпилей и более высоких зданий из серого камня, с такой же красной черепицей. Узкие улицы, извиваясь между складами, уходили в город. Суетившаяся на берегу толпа была слишком далеко, чтобы можно было различить цвета их рангов, но казалось, она состояла из совершенно замечательных людей. занятых совершенно замечательными делами. Сапфир прокладывал путь среди стоящих на якорях кораблей всевозможных типов и размеров, а другие корабли стояли у набережной. По улицам громыхали конные повозки, и ветер разносил их грохот над водой. Олек какое-то время разглядывал дорогу в поисках воинов, но всё ещё было слишком далеко. Затем он снова взглянул на здания. Он в три прыжка подскочил к крышке люка, на которой сидел обедавший Тамияна. "Капитан, что это за башня?" Моряк бросил на него злобный взгляд, затем уставился в сторону города. Он немного пожевал, сглотнул и сказал: "Понятия не имею. Ты ничего подобного не видел?" "Нет", он презрительно рассмеялся. "Ты думаешь, там полно колдунов воем?" "Да, городу и рассказывал о колдунах, построивших башню вове." В некоторых из историй на джи упоминались башни, хотя ни в одной из них не говорилось, как именно должны выглядеть башни колдунов. Сооружение, беспокоившее Уолли, не было похоже ни на что другое, что он видел в аусе, если это был аус. Оно было квадратным, темным и намного выше всех остальных. Оно стояло чуть позади ряда складов в квартале от берега. Его окна казались чёрными провалами в чёрном камне, оно выглядело зловеще. Я тоже никогда не видел ничего подобного, сказал Оли, не упоминая о том, что никогда прежде не видел в мире ни одного города. Если мои подозрения верны, то опасность угрожает не только мне, капитан. Твоя мать и сестра тоже в воены, Тамиана фыркнул. Я уверен, что они смогут тебя защитить. Ты заплатил за проезд, лорд Шансу. Ты прибыл на место, потом добавил: "Скатертью дорога". Нанжи поймал взгляд Оли. Нанжи думал о том же самом, что и он. Оля подошёл к ближайшему трапу, поднялся на корму и направился туда, где у руля сидел аброта. "Вон та башня, госпожа, ты когда-нибудь видела что-либо подобное? Постарайсь, пожалуйста, ми лорд, мне не видно". Подавляя нарастающее раздражение, Оля присел. С водителем во время движения не разговаривать. Только теперь он увидел, что Брота совершает хитрые маневры, проводя корабль сквозь переполненную якорную стоянку при порывистом ветре. Похоже, приближался Штиль. «Нет», — нахмурившись, сказала она, — «не видела». Ни Куили, ни Городуи никогда не были в Аусе. И внезапно Уолли вспомнил необъяснимое нечто на лице одного из компаньонов леди Тонди. Тонди общалась с высокопоставленными колдунами. Если они захватили Аус, так же как иов, тогда и она, и её друзья наверняка о них знали. Забавно. Оли попал прямо из огня до да впалыме. Это также объясняло, почему преследование в горах было не слишком мусерным. Ему не требовалось объяснять всё это Броки. Она мрачно смотрела на таинственное здание, задумчиво сдвинув свои странно мужские брови. Ты заплатил за проезд до этого города, ми лорд? Нет, я заплатил до ближайшего города, где я мог бы набрать себе воинов, именно проворчала она. Что ж, я никогда не слышала о колдунах возле реки. Да, я слышала рассказы о них в горах, но они поклоняются огненному богу, богине не стало бы. Она взглянула на меч Уолли и замолчала. По трапу поднялся Тамиана, жуя персик. Опёршись о планшир, он презрительно посмотрел на сидевшего на корточках воина. Город приближался. Оли повернулся, чтобы снова взглянуть на оживлённую дорогу. Ей-то не жалее, что у него нет хорошего бинокля. Если я не ошибаюсь, госпожа, опасность угрожает и тебе не настолько, как я могла бы ожидать в столь обширном месте. Брота пересчитывала корабли, пришвартованные у пристани и стоящие на якоре на реке. Но на борту каждого корабля есть водяные крысы, милорд. Может быть, не здесь. Она подняла руку и развязала ленту, удерживавшую её волосы. Седые волосы рассыпались по её плечам. Для торговца все города на одно лицо. У меня есть товар, который нужно продать. Собери своих воинов у рубки и посмотрим. Не в состоянии далее спорить, Оли поднялся и пошёл прочь. Стоя у двери рубки и поторапливая своих подопечных, он снова взглянул на приближающуюся пристань. До неё было всё ещё слишком далеко, чтобы различить в толпе воинов или колдунов в капюшонах, но достаточно близко для того, чтобы они вскоре могли заметить его самого. Он быстро нырнул внутрь. Нанжи был явно недоволен, что им приходится скрываться, но у него хватало ума ничего не говорить. Оля ходил вокруг, закрывая ставни, и открывая в них жализи, так что он мог видеть всё, что происходит снаружи, оставаясь при этом незамеченным. Ханакура, самодовольно ухмыляясь, примостился на большом сундуке. "Только не говори мне, что я должен был этого ожидать", прорычал Уоли. "Я никогда не решился бы на подобную грубость, ми лорд". Уоли сел рядом с ним. Они находились прямо под местом рулевого, но разносившиеся над водой крики и шум повозок заглушали тихие голоса. Он быстро рассказал о тайнах, которые он раскрыл на сапфире, о беседе станы и о проблеме моряков со шрамами от оропир. Что касается шрамов, ми лорд, весело сказал старик. Кажется, я наблюдал их у моряков, но никогда у других штацких, Ханакура покачал головой. И мне известно, что моряки получают отпущение грехов, убивая людей в драках на мечах. Значит, должна быть соответствующая сутра. Конечно, имеет смысл позволить морякам защищаться от пиратов. Это вовсе не означало, что все в мире имело смысл. Оли задумался, поймав себя на том, что потирает подбородок. Манера, которую Нанджи начал у него перенимать. Однако искать среди 1144 сутр было чересчур долго. И следовало подождать другого раза. Кроме того, с невинным видом заметил Ханакура. Я разговаривал с воином Линой. С кем? Я не знал, что здесь есть ещё одна. Ты имеешь в виду ту древнюю старуху, рядом с которой ты сидел за обедом? Что ж, если ты считаешь, что её возраст подвергается мнению её слова, извини, старик, прости меня. Ханакура фыркнул. Она сказала одну вещь, которую мне следует вам сообщить. Предупреди вашего великолепного лорда чтобы не пытался пробовать свой меч на капитане. Она что, цветов не различает? Ханакура сдержался. От старости, возможно. Он поморощил и больше от него нельзя было добиться ни слова.